Глава тридцать седьмая. Пока они ждали прибытия двух агентов полиции, Лакост еще раз просмотрела данные судебно-медицинской экспертизы, Бувар читал отчет о финансах Вивьен, а Гамаш отправился на прогулку, чтобы подумать. Он обошел вокруг деревянского луга, сцепив руки за спиной и наблюдая за Анри и Грейси, возившимися в грязи. Рейн-Мари не скажет ему за это спасибо. «Идемте!» — позвал он, и они все вместе двинулись вверх по дороге, ведущей из деревни. Остановившись на вершине холма, Гамаш повернулся, чтобы восхититься пейзажем, простиравшимся за границей Квебека в зеленые горы Вермонта. Снегопад смещался куда-то в другие края, оставляя за собой сантиметровый слой. Почти наверняка это был последний снегопад зимы, конец сезона и начало нового. Гамаш стряхнул снег со скамейки, которую они поставили здесь с Рейн-Мари, чтобы все могли сидеть. А когда стряхнул, открылись знакомые слова, глубоко вырезанные в дереве, удивленные радостью и пониже. Храбрый человек в храброй стране. Слова Мэрилин Робинсон всегда наводили его на мысли об отце и матери. — Я буду молиться, чтобы ты вырос храбрым человеком в храброй стране, — прошептал Гамаш. — Я буду молиться, чтобы ты нашел способ быть полезным. Будут ли услышаны их молитвы о нем? Но больше всего он думал о своих внуках, о Флоранс. Зоре, Оноре, а вскоре у него появится еще одна внучка. Он закрыл глаза на мгновение и постарался не думать о том, что страна, в которой они вырастут, не будет его родной страной. Открыв глаза, Гамаш посмотрел на белый мир и вспомнил о белом ките, который проглотил здравый смысл. Все, что туманит разум и мучит, что поднимает со дна муть вещей, все зловредные истины. Здесь цитата для него заканчивалась, остального он не знал, но ранним утром перед камином, пока Рейн, Мари и Амер спали, Анри похрапывал у него у ног, а Грейси ушла в свободный полет своих сновидений, Он отыскал эту цитату и прочел остальное. Все, что рвет жилы и сушит мозг, вся подспудная чертовщина жизни и мысли, все зло. Трудно было в этом мирном месте, глядя на тихую, только что проснувшуюся деревеньку, представить муку, которая рвет жилы и сушит мозг. Но она существовала. Гамаш сталкивался с ней ежедневно. Это были коварные демоны жизни и мысли. Они обращали нечто ужасное в нечто приемлемое. Они превращали преступление в наказание. Они каким-то образом внушали, что это нормально — столкнуть молодую беременную женщину с моста на верную смерть. Они выворачивали реальность наизнанку. Так что зло и добро переплетались, становились неотличимыми одно от другого. Не эти ли демоны поймали Лизет Клутье, влюбленную в Амера? Или Камерона? Или Полину Вашон? Или Карла Трейси? Гамаш был достаточно честен, чтобы признать, что эти демоны таились не только в преступниках, Они таились и в копах, да и у него они тоже были. Его предубеждения, его предрассудки, его шоры и промахи и прямые ошибки. Он услышал звук приближающейся машины. Потом она сбросила скорость и остановилась. Он услышал, как звякнули ошейники Анри и Грейси, когда они подняли голову и посмотрели. Машина встала на обочине. Затем тишина. Гамаш не оглянулся, он продолжал смотреть вдаль, в лесные дебри. Сначала он ощутил присутствие, а потом увидел краем глаза. «Клара, Клара, выйди из кошмара!» Заговорил Гамаш медленно, отчетливо, посылая эти слова в тихую деревню внизу. Между мостом и водой я был там и спас от удара. Он повернулся к человеку, стоящему за скамьей. И вы тоже были там. Клара пристально посмотрела на закрытую дверь мастерской, потом вошла внутрь. Она включила свет и остановилась перед Мольбертом, опустив руки и расправив плечи практически по стойке смирно. Пойманный трус, призванный, поставленный перед тем, что грядет. Клара вызывающе подняла голову и уставилась на свои работы, словно подначивая их показать себя в худшем виде. И они показали. С растущей тревогой она увидела, как маленькие картины на мольберте начали изменяться у нее на глазах, превращаясь из чего-то блестящего в нечто менее блестящее. И продолжали изменяться. «Боже мой!» — подумала Клара. «Они были правы». Критики, галеристы, Доминика Одли, придурки из социальных сетей, настолько переполненные желчью, что от них легко было отмахнуться. Один из них описал Клару как художника, чье искусство начинается с буквы «Г». Этот подростковый комментарий получил сотни ретвитов. Кто-то другой сказал, что она пишет только в коричневом цвете. И теперь она видела, что это правда. Ее миниатюры — говно. Дело не в том, что она пыталась быть смелой и потерпела неудачу, а в том, что она даже не пыталась. В точности, как сказала Одли, она молевала их без всякой мысли, без чувства, без любви, обманывала себя, уверениями, что это новая среда, новая для нее территория, и она ставит смелый эксперимент. Не получилось. Она предала свой талант, обесценила его. Опустившись на табуретку, Клара почувствовала, как к горлу подступает комок. Когда она обрела способность двигаться, Она сняла миниатюры с мольберта, достала молоток и принялась за работу. Потом она поставила перед собой чистое полотно и уставилась на него. Белое-белое. Оно становилось больше и больше, стало громадным. Оно искушало ее, бросало ей вызов «Попробуй приблизиться». «Вам лучше сесть», — сказал Гамаш, и Боб Камерон сел. Кабура на ремне врезалась ему в тело, словно напоминая о себе. Что-то странное было в голосе старшего инспектора Бавуара, когда он позвонил Камерону и пригласил его в дом Гамаша, не в оперативный штаб, как предполагал Камерон. И сделано это было в форме приглашения, как будто он не агент, которому приказывают, а гражданское лицо. Камерон уже тогда заподозрил неладное, но теперь, глядя на старшего инспектора Гамаша, он понял, что им все известно. «Ваша жена знает?» — спросил Гамаш. — Нет. — Как вы? — по номеру телефона. — Вашего личного сотового телефона, не домашнего и не рабочего. — У вас есть другой сотовый. — Просматривая ваши данные сегодня утром, чтобы вызвать вас, я его и обнаружил. — Ваш номер... Одной цифрой отличается от того, который снова и снова набирала Вивьен в день своей смерти. Она звонила вам. Вы ведь знали, что мы найдем. С чего бы? Вы так сосредоточились на Карле Трейсе, что я думал, что вы до этого не доберетесь. В его голосе невольно прозвучала злость. Да, — сказал Гамаш. Это была ошибка. Сейчас мы ее исправляем. Он протянул руку. Ваше оружие, пожалуйста. Вы ведь знаете, что я не убивал Вивьен. Я знаю, что вы лгали. Знаю, что вы были ее любовником. Знаю, что были на том мосту. Но не в тот вечер. Рука Гамаша в перчатке оставалась протянутой, не дрожала. Она так и останется протянутой, пока Камерон не положит в нее оружие. — Вы боитесь, что я воспользуюсь им, патрон? — спросил Камерон. — Отдайте мне пистолет, — сказал Гамаш. — Я ее не убивал. — Отдайте его мне. Наконец, Камерон вытащил пистолет и положил его в руку старшего инспектора. «Мерси!» Гамаш спрятал пистолет в карман. «Прежде чем мы поговорим о том, как это закончилось, расскажите, как это началось!» Суперинтендант Лакост показала на стол за кухонным столом. Они перешли из гостиной в кухню, чтобы Амер, до сих пор не вышедший из спальни, Не услышал их. «Садитесь, пожалуйста». Агент Клутье удивленно подняла брови, но подчинилась. Ее наставница смотрела на нее целую вечность. Тут же сидел старший инспектор Бавуар и тоже смотрел на нее внимательным взглядом, с суровым лицом. Агент Клутье знала этот взгляд. Он предназначался для подозреваемых. Ей не пришлось долго ждать подтверждения. «Как вам известно, агент Кутье, при расследовании убийства мы ищем мотив. У вас он есть». «Пардон?» «Омер Годен». «Не понимаю». «Конечно, понимаете. Вы очень хорошо все понимаете. Я вижу это по вашим глазам». Агент Клутье молчала. «Расскажите мне о ваших отношениях с Амером Годеном», — сказала Лакост. «Нет никаких. Хватит. Пришло время говорить правду. Вы явно к нему неравнодушны. Его жена умерла пять лет назад. Он свободен. Вы свободны. Вы говорили ему о своих чувствах? Или же вас что-то или кто-то останавливает?» Но Крутье продолжала молчать. Отчасти и страха сказать слишком много, но, кроме того, она вдруг обнаружила, что не в состоянии описать чувства, которое прятала так глубоко и так долго. Эта любовь столько лет была скрытым смыслом ее жизни и с каждым днем, неделей, годом лишь укреплялась. Она чувствовала, что ее увлечение мужем лучшей подруги становится все сильнее. Даже когда Кати была еще жива, и да, отчасти причиной тому была нежность, с какой Амер относился к своей маленькой дочери, его терпение, его доброта к ней, так контрастировавшая с резкостью Кати, с ее рациональным воспитанием, с ее правилами и жестким расписанием. Кати ничего не могла с собой поделать. Она была тем, кем была, и Амер был тем, кем был, и Лизет тоже. Она никогда не действовала под влиянием своих чувств, но приезжала к Гаденам при первой же возможности повидать Кати, увидеть крестницу, увидеть его, а потом, после смерти Кати, Это головокружительная смесь вины и возбуждения, надежды и желания. Она позволяла себе воображать, какой могла бы быть жизнь, если бы... И тот первый раз, когда она поймала на себе его нежный взгляд, та первая едва заметная улыбка. — Что случилось, Лизет? — спросила Локост, Даже зная, что это ловушка. Лиза чувствовала себя слишком усталой, чтобы избежать ее, и она поняла, что хочет говорить об Амере, о Вивьен, о том, что случилось. «Вы знаете, как это началось», — сказал Камерон. «А вы знаете, что должны сами рассказать мне все». Камерон, более привыкший к действиям, чем к разговорам. поднял руки в инстинктивном оборонительном жесте и тут же опустил их. Он искал в своем словаре непривычные слова, какой-то способ для описания его эмоций, переполнявших его, неожиданных, нежелательных. С той минуты, как Вивьен открыла дверь, и он взглянул ей в глаза, он был обречен. обречен на чувства, мучительные и неотступные. Гамаш посмотрел на искаженное шрамами лицо и почувствовал боль этого человека, боль, коренившуюся далеко позади, в глубине первых детских воспоминаний Боба Камерона. Этот человек родился в хаос, в насилие, закалился в насилии, в буквальном смысле – принял его форму. Некоторые, воспитанные в насилии, сами становятся насильниками, но некоторые находят место между мостом и водой. Гамаш видел, как этот человек играет в американский футбол, видел его почти маниакальную потребность защитить своего квотербека. Камерон даже принимал на себя штрафной за штрафным, отражая те удары, что могли нанести вред его товарищу по команде. Это стоило ему работы. Но Боб Камерон ничего не мог с этим поделать. Это было частью его существа, такой же, как шрамы и переломы. Потребность защищать. Сначала свою мать и сестру, позднее — товарищей по команде. А теперь он был полицейским, защитником народа. И защитником Вивьен Гаден? Как это началось? — повторил вопрос Гамаш. — В тот момент, когда она открыла дверь в первый раз, — ответил Камерон, — она держала себя вежливо. даже с достоинством. Поблагодарила меня за приезд, но попросила не арестовывать ее мужа. Арест только ухудшил бы ее положение. Он помолчал, вспоминая. Казалось, с тех пор прошла вечность, и он стал сбиваться, путая ее образ с лицом сестры, матери, своим собственным лицом в зеркале. Шрамы, которые останутся навсегда, навечно. Гамаш ждал, давая человеку необходимое пространство. А потом она улыбнулась, и ее губа треснула в том месте, где муж ее ударил. Камерон прикоснулся пальцем к своей губе. Губа у нее кровоточила. Ей было больно, но она все же улыбалась. Мне. И тогда я понял. Что поняли? Что я ее люблю, но вы ее не знали. Я знал достаточно. Гамаш помолчал и поверил ему. И что вы сделали? Тогда ничего. Я дал ей мою визитку и просил звонить. Она звонила. Не мне. Снова в девять один. Я приехал, и она опять отказалась пускать меня в дом. Я увидел его. Почувствовал запах алкоголя, но я ничего не мог поделать. Я попросил ее встретиться со мной тем вечером, когда он ляжет спать. «На мосту». «Вы знали про мост?» «Да, я же охотник. Место было рядом с ее домом и уединенное». Гамаш ничего не сказал. Они почти подошли, почти. Стояло лето. Было темно, жарко. Она уже ждала, когда я приехал. «Вы занимались сексом?» Мы занимались любовью, но до конца было еще далеко, очень далеко, пока. — Вы подстерегли Карла у дверей бара в городе, — сказал Гамаш. — Это было не один раз. — Да, — с вызовом ответил Камерон, — все еще далекий от того, чтобы признать свою неправоту. Вы сказали ему, чтобы он прекратил бить жену. Да. Это, конечно, не помогло. Как она и предсказывала, стало только хуже. Сказал Гамаш. Да. Когда между вами начались отношения? В прошлом июле. Как часто вы встречались? Каждый субботний вечер, в полночь. Трейси к тому времени напивался и засыпал. «А ваша жена? Она ничего не подозревала?» «Я в субботу всегда брал ночную смену. Никто больше не соглашался. В городе было спокойно, так что я мог уходить». «В прошлую субботу тоже?» «Нет-нет, вы не понимаете». Я разорвал с ней отношения осенью. — Почему? — Не хотел терять семью, работу. Он помолчал. — Я их потерял? — Почему вы не рассказали нам это? — Я знал, что вы подозреваете. — Вы знали, потому что я в первый же день спросил у вас, и вы ответили отрицанием. «Потому что понимал, как это будет выглядеть. Я-то ведь знал, что не убивал ее. Вивьен умерла. Карл Трейси убил ее. Признание в том, что у нас был роман, только замутило бы воду, повредило бы следствию». «Вы хотите сказать, повредило бы вам?» «Нет». «Она вам позвонила», — надавил на него Гамаш. «Вы дали ей свой личный телефон. Сказали, чтобы звонила в чрезвычайных обстоятельствах. Она не звонила. Не было необходимости до того вечера. Она сказала мужу, что идет навстречу с любовником». «Не со мной!» «С отцом ребенка! Не со мной!» Услышав злость в голосе Камерона, Анри поднялся на ноги и повернулся к нему мордой. Из его груди вырвалось тихое рычание. Маленькая Грейси, одни глаза, встала рядом с ним. Едва ли больше ботинка Камерона, она пыталась смотреть сверху вниз на человека, который возвышался над ними, как гора. «Перестаньте лгать!» Гамаш опустил руку на голову Анри, чтобы успокоить пса. «Это по вашему номеру», — она пыталась дозвониться. «Ваш роман не закончился, верно?» «Неверно!» «Она хотела встретиться с вами раньше, чем обычно, поэтому и звонила». Что-то в этом утверждении заставило Гамаша на миг задуматься — Но он должен был продолжать давление. Она не дозвонилась до вас, потому что неправильно записала номер. Одна цифра не совпадала, поэтому она пришла в заранее условленное время, в полночь. И вы были там, ради обычного свидания. «Нет!» — рассчитывали на секс. А вместо этого узнали, что она беременна и ребенок от вас. Может быть, она даже сама верила в это. На плече у нее висела сумка с собранными вещами. Они были собраны давно, только ждали своего времени. И тут все и случилось. «Нет!» Камерн вскочил на ноги. У него на лбу пульсировала вена. Этот крупный человек пытался сдержать ярость. «Наш роман закончился! Меня там не было!» Гамаш тоже поднялся. Прямо в личное пространство Камерона, лицом к лицу. Что она сделала? Угрожала пойти к вашей жене? К вашему начальству? А когда она отказалась мирно расстаться, вы толкнули ее? Нет! Вы толкнули беременную женщину, и она погибла? Нет! Никогда! Камерон отодвинулся и с силой оттолкнул Гамаша, отбрасывая его назад. Анри залаял и присел, готовясь к прыжку. «Анри! Сидеть!» Скомандовал Гамаш, восстанавливая равновесие. И Анри сел. Грейси тоже, сразу же, хотя это явно противоречило всем их инстинктам. Готовый к такому развитию событий, поскольку сам их спровоцировал, Гамаш пошатнулся, но сумел удержаться на ногах, несмотря на силу толчка. А молодая женщина, застигнутая врасплох, не смогла бы устоять. — Вивьен, случилось! — ответила Лизет Клутье. Лакост узнала это выражение в глазах Клутье, выражение человека, который решил шагнуть в пропасть. Именно так она и собиралась поступить. И все же Изабель продолжала подталкивать ее вперед. «Продолжайте». «У нас с Умером не было отношений, но мы близко подошли к этому. Мы, наконец, признались в наших чувствах друг другу. Не знаю, понимаете ли вы, что это такое? Любить человека много лет, даже десятилетий». И вдруг, когда тебе за сорок узнать, что тебе отвечают взаимностью? Это было как чудо. Это и было чудом. Но Омер сказал, что должен поговорить с Вивьен, прежде чем наши отношения углубятся. Лизет опустила голову и зажмурилась. Потом подняла голову и посмотрела прямо в глаза суперинтенданта Лакост. «И я ее не убивала». И что произошло? – спросила Лакост. Она заметила, что Бувар читает что-то на экране своего компьютера, какое-то сообщение. Но она сосредоточилась на средних лет бухгалтере, которая стала агентом полиции, а потом подозреваемой, и сейчас сидела перед ней. Вивьен сказала, чтобы он порвал со мной. Вот оно. Почему? Почему она вообще что-то делала? Демоны Клутье, давно запертые глубоко внутри ее, наконец разорвали жилы и выпрыгнули наружу. Потому что была слабой, испуганной, зависимой и привыкла манипулировать людьми. Чего она боялась? Того, что перестанет быть главным человеком для Умера. Она сумела внедриться между Амером и Кати. а теперь встала между ним и мной. Я должна была это предвидеть. Но мне казалось, что дело в ее особом отношении к матери, подростковые комплексы. Теперь она выросла, вышла замуж, и в голову не приходило, что она скажет «либо я, либо она». А она так сказала? «Да». И что сделала Мер? Вы знаете, что он сделал. Порвал со мной. Предпочел взрослую замужнюю дочь, женщине, которую любил? Да. Почему? Очевидно, он любил меня недостаточно. Не любил так сильно. Так, как Вивьен? Так, как любила его я. Что он сделал? Ничего. «Сказал, что мы больше не можем встречаться». «И вы согласились?» «А что я могла сделать?» Лакост посмотрела на нее. Они обе знали, что она могла бы сделать, а, возможно, и сделала. «Как давно это случилось?» «Почти год назад. С тех пор мы не виделись, пока он не отправил мне на почту сообщение, что Вивьен пропала». «Где вы были в субботу?» «Это мой выходной. Я занималась дома стиркой, всякими домашними делами». «Одна?» Лизет кивнула. «Всегда одна». «Вы не ездили к Вивьен?» «Поговорить с ней откровенно». «Конечно, нет. С этим было покончено почти год назад. С какой стати мне к ней ездить? Что вы такое говорите?» Я говорю, что такие вещи не проходят сами по себе. Они гноятся. Время не всегда лечит. Иногда ситуация ухудшается. Не это ли случилось с вами, Лизет? Нет, конечно. Вы думали об этом каждый день? Нет. Вы думали о том, что могло бы произойти, если бы Вивьен не сделала того, что сделала? Насколько иной стала бы ваша жизнь? Нет. Вы договаривались с ней о встрече, чтобы предложить ей что-нибудь, что она хочет? — Нет. — Может быть, деньги? — Нет. — Она предложила встретиться на мосту? — Нет. — Вы ее оттолкнули? — Нет. — Вы желали ей смерти? Пауза. — Да.